Глава 13. Все тот же долгий день. Несколько часов назад. Как бы странно это ни звучало, но на территорию фабрики нас со Стасом пропустили без каких-либо проблем. Там и охраны-то толком не было, лишь обычный пожилой мужичок в потёртой фабричной униформе, который, завидев Стаса, резво приосанился и открыл нам входные ворота. Смотрю, здесь каждая собака знает тебя в лицо, шепнул я ему на ухо, когда мы уже миновали пропускной пункт. Стас хоть и был бледен после нашей с ним беседы, но позволил себе слабую, тщеславную улыбку. Глуп всегда должен знать уважаемого человека в лицо. К тому же большинство местных работников обычный простолюдины с третьего кольца. Такова их участь. Скажи честно, вдруг начал он после недолгой тишины. Какой твой ранг на самом деле? И откуда ты знаешь редко? К тому же за потерю перстня плеяда по головке не погладит. Много будешь знать, так и сдохнешь слишком любопытным. Тихо выдал я, пытаясь собственными чувствами оценить всю обстановку. "Ты слишком молод", продолжил свое рассуждение Жыглев. Похоже, к этому хмарю вернулась храбрость. "Сколько тебе лет? 19? 20? Не унимался Стас. "Силы духа я от тебя не ощущаю". Но по силе ты точно витязь. А такие молодые витязи встречаются только среди дворян. Так кто ты? И главный вопрос откуда ты? Сейчас налево, через другой вход. Это для обычного персонала. Позволил он себе краткое уточнение, кивнув в сторону. Повторяю для глухих, захлопни пасти, говорили лишь по делу, иначе свой сжатый затолкаю тебе в глотку прямо здесь. И несколькими резкими акупунктурными движениями Ненадолго обездвижил несколько пальцев этого болтуна. Так для тебя понятней? Это, это что такое? От подобной неожиданности Стас побледнел ещё сильнее и попытался пошевелить пальцами, но ничего у него не вышло. И в очередной раз тот панически покосился в мою сторону. Правда, сомневаюсь, что у меня это получилось бы провернуть, если бы он покрыл часть тела силы духа. Всё же, я не я могу рассуждать пока только в теории. Это наказание, тихо процедил ему в ухо, когда мы оказались в нужном корпусе, миновав пару раздвижных дверей. Теперь до тебя дошло, что я с тобой сделаю, если ты рыпнешься, сделаешь или в нечто неугодное моему ранимому сердцу. Отвечать парень не стал, только быстро и хаотично закивал, продолжая разминать пальцы на левой руке и испуганно коситься на меня глазами. Спасем Лизу и свою никчёмную жизнь, можешь оставить себе Почти мгновенно соврал я, без какого-либо зазрения совести. Если честно, то я готов был ожидать чего угодно за дверями, но за ними был один невзрачный подъёмник, который вёл не вверх, а вниз. Подобное здесь называется лифтом, прямо как в подземельях Мировина. И наконец, впервые за всё время нахождения на фабрике, я увидел настоящую охрану. А значит, мы уже близко. Боевая тёмно-зелёная униформа клана Хан была надета на двух бойцах монголоидной наружности. Сначала я принял их за азианс с Мировина, как тогда с Андреем Бережановым, но как объяснил Борислав, Хан это казахский клан. И оба парни, которые стояли справа и слева от лифта, были как раз их представителями. "Здоров, Стас, пропуск можешь не показывать", бросил ему Лева, отмахнувшись от карты, и отработанным движением нажал на нужную кнопку. Очево створки лифта тотчас раскрылись. Тебя тоже что ли выдернули без объяснения причин? Совсем нет, отрицательно покачал головой Женгелев с лёгким интересом, а после кивнул в мою сторону. "Султанов новенького подрядил. Попросили всё показать. А что случилось?" «О, как, молодой какой-то", хмыкнул правый, с глядя на меня. «С оружием?» Спросил он, и почти одновременно мы со Стасом кивнули, отвернув куртки, на что охранник также понятливо кивнула. Шагайте, Валера внизу вам всё объяснит тогда. Говорят, они уже скоро тут будут. И после его слов створки закрылись, а мы начали движение вниз. Правда, наличие лифта я так и не смог объяснить, ведь открылись они уже секунд пять спустя. Как по мне, лестнице было бы сподручнее. Правда был один минус. Микронаушник в ухе, который мне дал Вадим для связи, стал хрипеть и тут же просто отключился. А вот само подземелье меня удивило. Это были не те грязные сырые мощёные камнем дыры и в которых мне приходилось скрываться во время своего извечного бегства. После недолгого пути я самолично смог в этом убедиться. Чисто, тепло, просторно, уютно и стерильно. Весь обслуживающий персонал в большинстве своём был в белых халатах, и не сказать, что его было много. А вот охрана была в обыденной боевой форме клана Хан. У каждого как минимум по одному снаряжённому пистолету и наличие то или иное холодное оружие. Стандарты набор, как мне недавно объяснили Вадим и Лёня. Не удивлюсь, если здесь присутствовал костяк казахского клана, ведь производство монументала карается законом и очень сурово, вплоть до смертной казни. В глаза также бросилось заметное оживление, как среди охраны, так и среди персонала. Реанорским чувством я ощущал, что многие нервничали, и ответ на свой вопрос я получил очень скоро. Ответ был живым человеком, точнее ещё одним витязем, мужиком лет сорока. Стас издали начал он быстро приближаясь в нашу сторону. Заметно было, что этот боец тоже был не в духе. Ты какого лешего здесь забыл? Так вот, указал тот рукой на меня. Султанов новенького подрядил, меня с ним прислал. Новенький, Сабит вообще хвастку потерял, уже малкососов шлёт сюда. Резко припечатал он в криви блескливую сатую рожу. Странно, что мне ничего не говорил. Ходи плевать. Припишем это оченка позже. Оба же вы к нам и одевайтесь. А что за сырбор, Валер? вспохватился Жингелев. Объект скоро прибудут двое проверяющих, и Аскарханов будет с минуты на минуту, так что пошевеливайтесь». поспешно выпалил он. И что с того? не понял, Стас. Все трое дворяне. И голос витязя стал на порядок тише. Та парочка поговаривают так вообще из древних кланов. А вот теперь дело принимает дерьмовый оборот. Похоже, сюда скоро пожалуют местной знать. Значит, надо спешить и быстро валить отсюда. Ты в курсе, где держат Лизу? Спросил тихо я, когда мы направились в обитель местной охраны за формой, чтобы переодеться и приступить к своим обязанностям. Нет, но скорее всего, западном крыле. После недолгих раздумий ответил Стас, с опаской посмотрев мне в глаза. Падаль, ты продал свою дочь и не знаешь, куда её увели? От такого наплевательского отношения гнев сам собой стал просачиваться наружу, а глаза блеснули бешенством. Я позвонил. Её забрали, вот и всё. промямлил он невнятно. "К тому же это мелкая дрянь не моя дочь", сบыкнул Женголев, вновь набравшись храбрости. "О, бездна! Да мне сил не прикончить этот тувар прямо посреди этого уютного коридора". Оглядевшись по сторонам и убедившись, что за нами никто не наблюдает, я грубо схватил того за горло и прижал к стенке. "Слушай сюда, дерьма, кусок. Если всё сложится удачно, то тебе лучше бежать дальше, чем видишь". Ведь стоит мне тебя заметить в следующий раз, как я без промедления вырежу твое гнилое сердце и заставлю его сожрать у меня на глазах. И не приведи безнас с девочкой что-то случится. Ты тут же станешь трупом. Всех фей зеленвальда не хватит для того, чтобы отпить твою никчёмную тушу. А теперь шагай. В нужном месте мы были уже через пару минут. Причём там же застали ещё двух бойцов клана Хан при полном обмундировании. В итоге я насчитал всего 15 человек охраны, больше, чем сказал Стас, но это и не мудрено. Дорогие гости были на подходе. К тому же не хотелось признавать, но общество Жегалева и форма клана Хана на всю ситуацию в целом эти два фактора влияли благоприятно. Многие знали его в лицо, и поэтому над рядом стоящего новенького мало кто обращал внимание. Если я не совсем дурак, То сам Стас скрывал ото всех, что сидит на монументале. Похоже, знал об этом только узкий круг людей, либо такие же богатыри, как и он сам. Лишь один момент для меня оставался загадкой. Со слов Вадима, эта дрянь на определённый промежуток времени действительно повышала силу воителей и стимулировала весь потенциал, но вызывала сильную зависимость, особенно среди духовников. И теперь вставал вопрос, как к таким кадрам относились Плеяды? И им было плевать. В западном крыле вместе со Стасом мы были минут через десять. Это с тем учётом, что приходилось сильно спешить, а также не привлекать особого внимания. Ведь после всей беседы с Валерой мы уже покинули доверенные нам места, и поэтому, если нас схватится, то весь план накроется жирным тавтонским задом. Остановились мы, когда путь нам преградила раздвижная воротина. Но загвоздка была в том, что та была наглухо заперта. Это здесь, другого места для их удержания в голову просто не приходит. А доступ сюда есть только у местных поваров. Нервно оглядываясь по сторонам, отчитался Стас. Только давай быстрее, наши отсутствие могли уже заметить, того гляди, и тревогу могут поднять. Ты видишь, у меня в руках волшебный ключ, который открывает все замки. Полюбопытствовал я у него, параллельно размышляя, как открыть эту консервную банку. И пока в голову приходила лишь одна мысль. Пару мгновений Жеглев с глупым видом рассматривал меня с ног до головы, а после безкуражено выдал, отрицательно качая головой: "Нет, не вижу. Потому что у меня его нет, идиот", прорычал тихо я, и от бессилия потянулся к жадам. "Поэтому захлопни пасть и не торопи меня". "Ты чего удумал? Я ведь ничего не сделал". Пролепетал со страхом Стас, сделав пару шагов назад и резво потянулся к бедру, на котором в ножнах покоился короткий меч. Сейчас мне показалось, что передо мной не молодший Витязь, а испуганное дитя. Ковырялку свою убери, а то поранишься. Помоги мне крылубесу тебе взад. Не буду я тебя убивать, кретин, двери открывать будем. Закончил свою речь, со всей возможной силой загнал спиральный клинок в пространство между дверями. Надеюсь, с той стороны нас никто не поджидает. Удар выбил сноп редких искр, но своё дело кинжалом сделал. На пару тройку сантиметров войдя в щель, с ледом со всего маха туда последовал и второй. «Насилие селена хорошим оружием, но что поделать? Не стоя столбом, идиот, рявкнул я. Помогай. Похоже, в таблеточном мозгу Жеголева что-то перемкнуло, и тот со всей тщательностью бросился помогать. Однако только через минуту пыхтения дверь стала поддаваться. Через секунд десять общими усилиями нам удалось раскрыть её на ширину человеческой головы, а ещё через несколько расширили до размеров, в которые мог протиснуться человек. Но уже через мгновение напряжение раздвижной двери внезапно вернулось, и обрушилось навы силой. Лишь в следующий миг до меня дошло, что удерживаю я ту единолично последний момент успел только взглянуть в насмешливые и лучащиеся довольством глаза Жэголева и его ехидную улыбку. «И кто из нас теперь идиот? Счастливо оставаться, щенок. Надеюсь, ты эта маленькая сучка сдохнете вместе". Ах ты, падаль! Затем в мою грудь последовал увесистый болезненный удар, от которого, как мне показалось, затрещали кости. А может, это так и было? Ведь эта падаль успела обратиться к силе духа. И в следующую секунду я оказался с другой стороны дверей, распоставшимся на холодном полу. Вот ведь мразь. Пробормотал тяжело себе под нос, с кровь из прокушенной губы и пытаясь перевести дыхание в порядок. Всё, сука, молись всем известным богам, Отныне ты труп Стас Жегалев, клянусь бездной. Но теперь так или иначе надо спешить!» Договорить я не успел и резко замер, по телу словно разряд молнии прошёлся. Потому как в нос ударил резкий трупный запах и слабая вонь от гниения. В воздухе витало ещё несколько запахов, но явными были только они. Всюду царил полумрак, но даже при отсутствии света Рианорский взгляд зацепился за разное оборудование стеллажи различного рода материалы и заполненные чем-то мешки, которые возвышались целой горой до самого потолка. Лишь метров 50 за всем этим нагромождением, я заметил слабое освещение и без каких-либо раздумий направился в ту сторону, не забыв перед этим поднять валяющийся на полу джады и наспех забросить их в ножны. Но сделать я успел всего несколько шагов в нужную сторону, как пришлось резко замереть. Рядом с освещенным местом вспыхнул свет, и чуть левее открылись ещё одни двери, из которых ленивой походкой вышла парочка мужчин в белых халатах. Пройдя недолгий путь, те скрылись за всей горой нагромождённого хлама, что загораживало мой обзор. Стоило сделать несколько бесшумных шагов, чтобы проследить за незваными гостями, как глазам открылось весьма неприятное зрелище, даже для Рианорца. И в груди от всего увиденного стали образовываться странное чувство горечи и безумной ярости, которое сжигало изнутри, а сердце сжалось от непередаваемых эмоций. Да, я убийца. Порой я пытал и стрельбела разумных с особой жестокостью, но делала это только с равными себе по силе. Такова раса Рианон по натуре была. Однако ни разу в своей прошлой жизни я не истязал и не пытал женщин и детей. Смерти для них было достаточно. а Открывшися передо мной вид, иначе как бесчеловечной пыткой не назовешь. Хотя это ведь люди. Парочка остановилась напротив обычных переносных клеток с детьми разного возраста, на вид самому старшему было не больше десяти лет. Все как один дрожали от страха и походили сейчас на маленьких одичавших и забитых зверят. Но самым отвратным было иное. В каждой клетке находились ещё четверо живых ребятишек, а в другой были в повалку сброшены мёртвые детские тела. Остекленевший печальный взгляд и застывшее выражение страданий неописуемой боли на совсем юных лицах. "Мерём эту мелкую". <свят> Донёсся до меня тихий, вкрадчивый голос одного халата. "Слишком она бледная, того гляди, подохнет просто так. К тому же наверху просили, чтобы одна партия досталась нашим прибывшим, на проверку их спецам". <свят> Бесшумными шагами я быстро двигался в нужном направлении, не сводя с цепкого взгляда со всего происходящего, особенно с двух белых фигур. Затем раздался звук открытия клетки, а следом разнёсся трубный мальчишеский крик и гомон других детей. "Эй, не туранти её, она ведь ещё маленькая. Возьмите лучше меня". "Прочь, мелюзга", рявкнул он. От мелкого юнца второй халат лишний него отмахнулся рукой и грубо за волосы выволок из клетки Лизу.